и неумолимая логика великого кардинала. Он опустил голову на руку, задумавшись, еле дыша. «Если я положу этот приказ в карман, — подумал он, — кто узнает о нем, и кто сможет этому помешать? И прежде чем король будет об этом осведомлен, мои бедные друзья успеют спастись, смелее, побольше решительности, —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 начальствовать над экспедицией поручается мне. Такова воля Его Величества. В таком случае, сударь, последнее из имеющихся при мне приказов предназначается вам. Соблаговолите предъявить свои полномочия, — сказал посланец Кольбера. «Вот они», — ответил моряк, показывая доверенному лицу Кольбера бумагу за подписью короля. «Возьмите ваши инструкции»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 потом еще два или три более сильных. «По Бель-Илю открыт огонь», — проговорил офицер. Суденышка причалила к французской земле.